Глава 22. Чего стоят чужие клятвы? Ксения. «Слушай, ты точно уверена?» Спрашивает Света, когда я беру для нас два подноса в столовой и ставлю их на длинную стойку. Смотрю на свою любимую подружку. Мне смешно, как она морщит губы, как теребит свои белые кудри. Ей явно неловко. «Я точно уверена. Берем, что хотим». Заявляю ей. Подмечаю, как она выбирает на первый самый простой суп куриный с лапшой а мимо витрины, где выставлены вторые блюда, вообще норовит проскочить. Беру для нее салат «Цезарь», как и для себя, добавляю по шоколадному кексику и стакану с компотом. «А вдруг твой Тимур как разозлится?» шепчет она мне на ухо, когда я двигаю поднос нос кассе и достаю карточку, чтобы расплатиться за еду. «Не разозлиться. Сам сказал, чтобы мы обедали вместе». Тимур даже на этом настоял. «Да что там, отчитал меня за то, что я два дня не обедала». Второй семестр уже начался, и теперь я провожу в университете по полдня. Вот он за меня беспокоится. Но не могла же я ходить в столовую и жировать, когда Светка сидела голодной в аудитории. Я не свинского рода. Однако, когда я озвучила свою проблему Тимуру, он предложил покупать обед для подружки тоже. Я пыталась возражать, а он подметил, что от этого точно не обеднеет. И вообще сказал, что ему потом выйдет дороже лечить мой желудок, если я не буду вовремя есть». Так что сегодня на большом перерыве мы со Светкой сразу порулили в столовую баловаться вкусненьким. Здесь аншлаг, но нам удается занять местечко неподалеку от раздаточной. Мы садимся, чувствуем себя, если не королевами, то принцессами точно. Одновременно берем вилки, заносим их над вкусно пахнущими курицей салатами. И в этот момент в столовую вплывает Дима. Под ручку с Валей. Казалось, еще недавно просил меня вернуться и тут же закрутил с бывшей. «Эта длинноногая пигалиса выглядит так, будто выиграла в лотерею». Убирает с плеча свои чернющие волосы, посматривает на всех свысока. «Вижу это, и мне становится неприятно». Дима показушно обнимает ее за талию, нарочито громко предлагает. «Валечка, хочешь пирожное?» «Вот кто свинского рода, товарищ Дмитрий. Мне он, значит, пироженки в столовой не предлагал, а Вале, пожалуйста. Он делает вид, что не видит меня, и я отворачиваюсь тоже». Не позволю этому типу испортить мне аппетит. Накалываю кусочек салата и курицы, отправляю в рот. Светка видит мою реакцию на дему, тихо говорит. «Не грузись, он специально перед тобой рисуется». Я слышала, как девчонки шушукались, что он эту Вальку уже 200 раз посылал, возвращал. Кстати, со мной пытался провернуть тот же Финт. Да нафиг он мне сдался, ну его. Кручу носом, делаю вид, что мне до лампочки. А впрочем, меня и вправду его выход с Вали не очень-то задел. Нет, если бы у меня не было Тимура, мне, наверное, сейчас было бы очень больно. Но Тимур у меня есть, так что выпады Димы это комариные укусы. Неприятно, конечно, но переживаю легко. Теперь, когда вижу, как Дима стоит с Валей в обнимку, мне становится стыдно перед мужем за эту сцену на аллее после экзамена. Ведь я правда тогда думала: я очень не ожидала услышать от Димы предложение растить ребенка вместе. А он ведь отец, и не так давно я очень хотела, чтобы мы пережили это вместе с ним. Я больше трех лет безумно любила его, И это так просто не забывается. Но Дима не Тимур, он даже в прыжке до уровня Тимура ни за что не достанет. Дело не в карте, которую муж вручил мне на траты, дело в том, какой он внутри. Тимур не способен на подлость, он благородный, честный, заботливый, нежный, в нем столько всего. Мне жизни не хватит, чтобы рассмотреть все его грани. Кроме того, Тимур мужчина, не мальчик, он очень привлекает меня своей силой, А еще он обалденный любовник, бесподобно целуется, вкусно пахнет. Мне суток будет мало, чтобы перечислить все, что мне в нем нравится. И, кажется, я его люблю. Да, я знаю, что мы вместе всего 16 дней. Но какие это были дни? Пожалуй, лучшие в моей жизни. Мое чувство к нему другое, совсем не похожее на то, что я испытывала к Диме. С ним я была котенком, которого могут приласкать, а могут и газетой. С Тимуром я чувствую себя по-настоящему нужной, ценной. Это неповторимое ощущение». Сейчас смотрю на Диму и гадаю, что я в нем вообще такого нашла. Все, на что оказался годен, делал детей. Спасибо и на этом. Мне безумно жаль, что Тимуру этого не дано. Я уверена, что от него получились бы замечательные дети, такие же, как он, яркие с душой. Он, как никто, заслуживает потомства. И я счастлива, что у моего ребенка будет такой отец, у нашего ребенка. Тимур просил, чтобы я думала о малыше именно так. Передай своему мужу большое спасибо говорит Светка и с наслаждением кусает шоколадный кексик. «Передам», — киваю. «Кстати, ты после занятий свободна? Мне надо купить платье и туфли на завтра. Тимур пригласил на день рождения. Там будут все его друзья, так волнуюсь». «О, шопинг?» — улыбается Светка. «Слушай, где раздаю таких Тимуров? Пусть мне тоже завернут одного. Или хотя бы дай адрес лавочки, где рыдала. Пойду тоже поплачу, что ли. А кто приличный найдет». Смеюсь от ее шутки, которая очень смахивает на крик душе. «Нет больше таких, как мой Тимур».